Сейчас. Глава двадцать пятая. На утро я просыпаюсь на пляже, и на секунду кажется, что я умираю. Я с трудом могу вспомнить прошлую ночь. Сплошные дым и пламя. И хотя я пробовала наркотики всего один раз в жизни, не помню, чтобы после этого чувствовала себя такой разбитой. Я готова продать душу за бутылку воды, Поэтому медленно встаю, отряхивая песок с ног, а потом поворачиваюсь лицом к лагуне. Солнце только что взошло, окрасив небо в розовый цвет, а вода неподвижна и прозрачна. Так красиво, что я не сразу понимаю, что не так в картине, представшей перед моим взором. Слева лазурное небо спокойно покачивается на волнах на своем обычном месте. Но других яхт В лагуне нет. Сюзанна пропала. Бриттани свернулась калачиком на груди одеял позади меня, и я бужу её. Её глаза немного опухли, а губы сухие и шелушатся. «Что такое?» — бормочет она, и я молча указываю на воду. Она тупо смотрит на меня, а потом понимает, что именно меня так взволновало. «Где Сюзанна?» Она садится, окончательно проснувшись. «И где Амма?» Память возвращается ко мне. Вчерашняя вечеринка. Нико целовался с Аммой. Мой одурманенный мозг сначала решил, что это была Британи, но, учитывая, с кем Нико трахался, это точно была Амма. «И вот сейчас яхты нет, и мы с Британи остались на пляже вдвоем». На днях я подумала, что остров вызывает у меня приступ клаустрофобии. Теперь, глядя на широкие водные просторы, я чувствую себя невероятно маленькой. Если Нико бросил нас... Нет. Нет, он бы так не поступил. У Нико много недостатков, о некоторых я только недавно узнала, но он не такой мудак. Он бы не бросил меня, не оставил бы наедине с незнакомцами и не отправился бы с новой девушкой в другое приключение. Не отправился бы? Надо сказать Джейку и Элизе. Я направляюсь к воде. Я всё ещё в шортах и футболке с прошлой ночи, но мне всё равно. Я бросаюсь в океан и плыву к яхте. Она всего в нескольких метрах от берега, а вода такая тёплая и спокойная, что можно и поплавать. Поднявшись на палубу, я откидываю мокрые волосы с глаз я оглядываюсь туда где обычно стоит на якоре сюзанна ее отсутствие все еще поражает лакс я поворачиваюсь амма на палубе полулежит на одной из скамеек на носу она выглядит неважно волосы спутаны и когда она смотрит на меня я замечаю что глаза у нее покраснели облегчение захлестывает меня нико не взял с собой амму Дверь, отделяющая каюту от палубы, раздвигается, и из нее выходят Джейк и Элиза, сонные и взъерошенные, но все еще загорелые и красивые. «Что случилось?» — интересуется Элиза. «Я указываю на лагуну». «Нико исчез. Или, по крайней мере, яхта исчезла». Бриттани взбирается на палубу, отжимает мокрые волосы, и мы пятером стоим у левого борта лазурного неба, глядя на воду. «Что? Как? Я ничего не слышал прошлой ночью», — растерянно оглядывается Джейк. «Хотя мы все были немного не в себе», — он поворачивается к Амме. «Когда ты в последний раз видела Нико?» Я не была готова, что его слова так сильно ранят. Как же быстро Амма стала единственный, кто знает, где Нико. Я, очевидно, не знаю ничего. Прошлой ночью на пляже луна была красивая, а я, знаете ли, очень пьяна. Я немного потерялась, забралась сюда и уснула. Она пожимает плечами. Если честно, в голове каша. Я оглядываюсь назад туда, где должна стоять Сюзанна, словно могу каким-то образом заставить её снова появиться. Прошлая ночь прошла как в тумане, и мы все были под кайфом. Но как Нико мог отплыть так, что этого никто не слышал? Я стою, вцепившись руками в волосы, а желудок совершает кувырок. Джейк делает шаг вперёд и берёт меня за руку. «Эй, эй, эй!» — успокаивает он. «Без паники, ладно?» «Скорее всего, он просто пошёл поплавать. Может, ему захотелось побыть одному на воде, чтобы проветрить голову». «Это не грёбанная песня Джимми Баффета, это реальность», — огрызаюсь я. «И если с ним там что-то случится...» Джейк, играющий роль крутого парня, раздражает. «Ещё вчера я находила его непринуждённое обаяние интригующим и более чем сексуальным» но сегодня мне хочется, чтобы кто-нибудь попаниковал вместе со мной. Но никто не собирается этого делать. Бриттани теребит кончики влажных волос, а Элиза, скрестив руки на груди, молча наблюдает за происходящим. Амма вытирает лицо руками, затем тянется к холщовой сумке, лежащей у ног. Она достает телефон, и я чувствую мгновенный инстинктивный прилив облегчения. «Да, мы позвоним на его телефон, мы позвоним кому-нибудь». «Чёрт!» — бормочет она. Британи смотрит на неё и закатывает глаза. «Здесь же не ловит сеть!» Разочарованно вздохнув, Амма бросает телефон на стопку полосатых полотенец на палубе. «Знаю, но я просто подумала...» «Не знаю, мне показалось, что нужно попробовать». У меня сдавливает горло подструиться по спине. Быть вне сети, полностью отрезанным от мира, поначалу в этом было нечто освобождающее, но теперь свобода превратилась в ловушку, будто вокруг нас смыкаются челюсти. Ни раций, чтобы подать сигнал во внешний мир, ни возможности связаться друг с другом, если мы разделимся. Мы сами по себе. И хотя когда-то эта мысль едва не приводила в восторг, сейчас меня охватывает паника. Амма проводит ладонями по волосам, оглядываясь по сторонам. И вот она уже за бортом, длинными руками она плавно гребёт обратно к пляжу. Какого чёрта? Лакс, послушай. Джейк снова делает шаг ко мне, но держит руки при себе. Если он не вернётся через несколько часов тогда у нас появится реальный повод для волнения а пока давайте расслабимся и предположим что он проснулся таким же в стельку пьяным как и все мы и решил что океанский бриз поможет протрезветь это звучит вполне логично но с тех пор как появился робби атмосфера в нашей группе изменилась как будто вот-вот разразится буря и я жажду чтобы она уже разразилась хочется чтобы у меня был повод, закричать и сорваться. Вместо этого я киваю. Я продержусь еще немного. Я подожду. Я плыву к пляжу, надеясь найти Амму, но она исчезла. Я сажусь на песок и начинаю пропускать его сквозь пальцы, наблюдая за горизонтом. Джейк прав. Нику, наверное, просто нужно проветриться. Может, ему хочется подумать о ситуации со мной и Аммой. Остров действительно кажется маленьким, тесным, как будто он надвигается на нас. Даже сейчас, когда я оглядываюсь через плечо, я могу поклясться, что джунгли кажутся ближе, чем вчера. Я снова смотрю на лагуну, стараясь отмахнуться от ощущения, что кто-то или что-то наблюдает за мной из непроходимых зарослей. «Он на другой стороне острова», — твержу я себе. Он вернётся с минуты на минуту. Вода плещется о берег, когда мы только приехали сюда. Этот звук показался мне таким мирным, таким успокаивающим. Сейчас он действует на нервы. День тянется. Бриттани приходит, чтобы принести мне воды и крем от загара, немного сидит со мной а потом в конце концов отправляется обратно к яхте Джейка и Элизы. Вскоре солнце садится, окрашивая небо в оранжево-розовый цвет, который очаровал меня в первую ночь пребывания здесь. Но сейчас внутри всё скручивается в тугой узел. Закат означает, что ночь почти наступила, и если Нико не вернётся к тому времени, когда стемнеет... Я до сих пор не могу принять, что он бросил меня здесь. Но, с другой стороны, я никогда бы не подумала, что он мне изменит у меня же под носом. По правде говоря, я понятия не имею, на что Нико может быть способен. Нико, которого я встретила в Сан-Диего, Нико, который обещал показать мне весь мир, не стал бы так поступать. Но Николас йохансен III... «Кто, чёрт возьми, может знать?» В памяти всплывает Сюзанна, настоящая на причале с красными глазами. «Удачи!» Наряду сиюминутным страхом, как, чёрт возьми, мне выбраться с этого острова, просыпается и более глубокая тревога, от которой я не могу избавиться. Я была готова довериться человеку, которого никогда по-настоящему не знала и никогда не хотела знать, как и во всём остальном в моей жизни я позволила Нико случиться. Он был симпатичным, я ему нравилась, он предложил сбежать. И я согласилась, проигнорировав сотни тревожных звоночков, и теперь я здесь, на этом острове, в глуши, без яхты, без одежды, без возможности связаться с внешним миром. Без Нико. Я искала шанс сбежать, а теперь оказалась, в буквальном смысле, в ловушке. Я всё ещё сижу на пляже, когда солнце опускается за горизонт. Глаза напрягаются в поисках зелёного огонька. Нику всегда говорил, что его можно увидеть, если присмотреться повнимательнее. «Ничего. И ещё одно пустое обещание». Небо меняется от розовато-оранжевого к лавандовому и темно-фиолетовому, пока, наконец, не становится темно-синим, а звезды сияют так ярко, что выделяются на нем, как блестки на вечернем платье. Я не понимаю, что плачу, пока не ощущаю вкус соли на губах.